Что удивляет это стоимость наклеенных на неё марок. У меня выходит, что по крайней мере на шиллинг больше, чем нужно. Можно предположить, что марки наклеили загадё, и просто сунули пакет в окошко в бойкое время дня, чтобы не ждать, пока его взвесят, так меньше шансов быть замеченным. Откуда его отправили? Из Ипсувича в субботу. Говорит тебе это о чём-нибудь. Только о том, что она проехала чёрт знает сколько миль. Итциш это где-то рядом с тем местом, где нашли Мориса Феттена. Ближайший к Мунксмеру крупный город. Ближайшее место, где можно не беспокоиться, что будешь замечен. Где-нибудь он в Бервике или Футуолде. Тебя наверняка потом припомнят. Ради бога, Олджей, что там внутри? Так кое-самай посмотри. Осторожно, но не без напускной безопасности, Люн приблизилась к пакету. Поверх обёрточной бумаги оказалось больше, чем можно было ожидать. Под ней обнаружилась обычная деловая коробка из подобиев, с которой были сорваны все наклейки. Она выглядела очень старой. Такой коробку можно было найти почти в каждом доме в дальнем углу шкафа. Руки Лил медлили над крышкой. Если отсюда на меня прыгнет какой-нибудь поганый зверёк, я вас убью, ЛДЖ. Ей богу, убил. Ненавижу эти глупые шуточки. А чем это от неё разбить? Формалин. Давай, открывай. Он смотрел на неё пристально, в холодных серых глазах читался интерес, чуть ли не веселье. Удалось такие ей пронять. На мгновение их глаза встретились. Она отступила от стола на шаг, наклонившись вперёд, быстрым движением руки откинула крышку. Над столом поднялся сладковато-едкий запах операционный. Отрубленные кисти рук, покоившиеся на влажной вате, были сложены как бы в молитве. Ладони слегка касались друг друга, кончики пальцев были соединены. Дряблая кожа, точнее, то, во что она превратилась, приобрела меловую белизну и так сморщилась, что руки казались одетыми в старые перчатки, которые ничего не стоит снять. Плоть уже начала отходить от перерубленных костей, и ногт на правом указательном пальце сдвинулся с места. Женщина смотрела на руки, не отрывая глаз. Зрелище извораживало и отталкивало её. Потом схватила крышку и с размаху захлопнула коробку. Картон смялся под её рукой. Это не было убийство, ЛДЖ, клянусь, не было. Дигби тут ни при чём, у него пешка танка. Я и сам так думал. Ты сказала мне правду ли? Ещё бы. Всё как на духу, ЛДЖ. Посудите сами. Как он мог? Во вторник он всю ночь просидел в каталашке. Что это я знаю. Но кто же, если не он? 200.000 фунтов хорошая приманка, лев внезапно сказала. Он говорил, что его брат умрёт. Однажды я это от него слышала. Она смотрела на коробку с священным ужасом. Люпер сказал: "Конечно, ему суждено было умереть, рано или поздно. Ведь сердце у него было ни не к чёрту, правда? Но это не значит, что Дик бы отправил его на тот свет. Тут естественные причины, От Лилнии крылось мотка неуверенности в его голосе. Спрямочно на него она быстро сказала: "Он всегда хотел войти с вами в долю, Элк Джей. Вы это знаете. А теперь у него 200.000 фунтов. У него ильше их нет, и может никогда не будет. Не хочу иметь дело с дураками, ни с богатыми, ни с бедными". Если он отправил Моррисона тот свет и представил это как естественную смерть, он не такой уж дурак", сказал Джей. "Может быть, посмотрим, как он повернётся. А что делать с этими? спросила Лиу, мотнув головой в сторону безобидной новидковки. На Назад в сейф. Запросит, запокует их и пошлёт Дигби. Тогда может что-нибудь прояснится. Мы добавим сюда изящный штрих. Вложим мою визитную карточку. Пришло время нам с Дигби сетоном кое-чём потолковать. Закрыв за собой дверь картелс клуба, Дагллиш глотнул воздух сохо так жадно, как будто это было дуновение моря на мысе Монксмир. Люкер всегда распространял вокруг себя какую-то невидимую заражу. Дагллиш радовался тому, что на него не давит спертый воздух конторы и этот неживой взгляд. Пока он сидел в клубе, прошёл, видимо, небольшой дождь. Машины с шипением проезжали по мокрой мостовой, и тротуар под ногами был липкий. Слуха теперь пробуждался, и узкая улица, как поток, несла и кружила пёстрый людской сор. Резкий ветер на глаза всюшил мостовую. Он подумал: не начинается ли ветер на мой Симон ксмир? Может быть, как раз сейчас кто-то закрывает на ночь ставни.